Глава седьмая. Квест первый. Как не нарваться на босса. Доброе утро. Проснись и пой. Лёгкий завтрак, сборы и вперёд навстречу любимой работе, которую ждала всю жизнь. Навстречу мечте. Да, всё должно было пойти именно по этому сценарию. Как вы считаете, сработало? Ни капельки. Во-первых, Оля проспала. Поставила будильник на восемь, проснулась в итоге в половину девятого. Хотела приготовить гренки и обожглась маслом. Сильно обожглась. Нереально? Ох, вы плохо знаете Олю. Хорошо, что она яичницу не пожарила, а то могла бы со спокойной душой попрощаться с единственным ценным имуществом. Думаете, это всё? О нет, приключения девушки не закончились. Она целых полчаса искала единственный спортивный костюм, который в итоге оказался в стирке. Как же от него несло? То есть... благоухала. «Да, именно так. Ладно, чёрт с ним. Брызнет дезодорантом и духами никто даже не заметит». И сейчас, выбегая из квартиры, судорожно закрывая дверь на все замки, Оля надеялась, что утренние приключения закончатся. Но нет. «Привет, Колян!» практически крикнул Игорь около её уха. «Опять он здесь!» И, как всегда, появился незаметно. Пугает до чёртиков своей резкостью. Вот лучше бы так же незаметно исчезал из её жизни, чем с утра пораньше одаривал девушку своим присутствием. «Чё надо?» «Да, я хотел...» И замолчал, разглядывая три полоски на новых кедах. «Ты это... выглядишь охренительно!» Парень, стоя в майке, шортах и кепке, внимательно рассматривал её с головы до ног. Окинул взглядом спортивный топик с открытым животом, олимпийку, закрывающую этот самый живот, лосины цвета хаки и кеды. Старые, но до боли родные кеды с маленькой дырочкой на носке. И в каком месте девушка смотрелась просто охренительно, не понимала от слова совсем. — Ага, спасибо. Она закрыла квартиру и пробежала к лестнице мимо несчастного Игоря. — Эй, Колян! — Да чего тебе надо, я опаздываю. Ты же на работу идёшь? — Да, на работу. — Ну... — Снова замялся на месте парень. — Удачи, короче. Вот странный, то и игнорит. то поджидает у двери второй день подряд. И чего ему надо от Оли? А, неважно. Главное, на первую репетицию не опоздать. В студию Оля приехала практически вовремя. Если бы не толкучка в маршрутке и езда по пробкам до метро, вышла бы гораздо быстрее. А что вы хотели? От окраины города до центра не так и легко добраться. Это ещё она летела, как пулемётная очередь, и села в последний вагон метро за секунду до того, как двери закрылись. а так наверняка задержалась бы минут на двадцать. И Оля сегодня даже не злилась из-за появления тормознутого Игоря и пробок. Предвкушение этого дня стерло все плохое настроение. Или не стерло? «О, пришла? Отлично. Переодевайся и бегом в студию», — тут же скомандовала Майя. «Я уже. Ты репетировать в этом будешь?» Девушка окинула Олю сначала вопросительным взглядом, затем возвратила его к серо-голубым глазам. «Ладно, сойдёт, только сними это подобие бомбера». «Что?» «Куртку сними, — говорю, — и пошли». Что такое бомбер, Оля так и не поняла, но верхнюю одежду сняла и повесила в раздевалке. Прошла в зал, где собрались девчонки. Их имена она ещё не запомнила, но вчера они довольно мило перезнакомились. Почти. Кто-то руку протянул, кто-то просто имя своё сказал, а кто-то обошёлся кивком головы. Оле было стыдно признаться, но имена фигуристых красоток она не запомнила. Даже имя руководительницы сего действа не сразу всплыло в памяти. «Так, сладенькие мои, парни придут завтра, сегодня мы одни. На разминку час, потом будем учить новый танец», — воскликнула Майя. «Почему они уделяют разминке целый час? За это время можно не только мышцы тела размять, но и языка. Наверное». Почему-то ей вспомнилась предыдущая работа. «Все, Оля, прекращай думать о плохом. Сегодня тебя ждет прекрасное начало новой жизни». той, где можно заниматься любимым делом. Вперёд, Оля! «Девочки, готовы быть чирлидершами?» задорно спросила Майя. «Да», — хором ответили коллеги. «Чирлидершами? Это что ещё за хрень?» спросила саму себя Оля. Слово показалось ей знакомым, но где именно она его слышала, оставалось только гадать. «Тогда встаём в два ряда, пока что без помпонов. А как же заучивание старых номеров, показы концертов, введение в курс дела? Может, всё потом?» «Наверно». Девочки встали в два ряда и повторяли движения точь-в-точь точь за Майей. Непривычные движения. Какие-то взмахи ногами в стороны, руки внизу, да ещё и в кулаки сжаты. Странные очень. Но Оля молча учила вместе со всеми. «Что там говорилось? Стерпится-слюбится?» точная речь о танцах, да?» Они быстро прогнали связки без музыки, под музыку, отрепетировали новые номера, где Оля не участвовала, а потом началось самое весёлое. «Так, девочки, на сегодня закончили, завтра в это же время», — скомандовала хореограф. «И всё?» «А ты», — блондинка указала на Олю, «остаёшься со мной». «А нет, не всё», — весело подумала про себя девушка и подошла к своему тренеру, хореографу, в общем, к жизнерадостной Майи. Она и сегодня надела гетры, но в этот раз они уже с радужными полосами. «Но зачем они?» И тут случилось самое страшное музыка. Она была совсем не похожа на ту, под которую они репетировали только что. Вот как танцевать под псевдорэп со словами о продажных девушках, наркоте и алкоголе? А под песню о сексе? Вот как? Оля тоже этого не понимала. Майя показывала сначала видео с концерта, где Оля увидела больше пищащих фанаток, нежели сам номер. Затем попробовала станцевать вместе с ней. Однако у девушки ничего не получалось. Вот как так? Столько лет она занималась любимым делом, танцевала в средних классах, пока никто не видит, потом на сцену выходила и выполняла разные трюки, от которых окружающие приходили в восторг. А здесь запоролась? Как так? Это надо выучить. Чем раньше, тем лучше. Осталось две недели до выступления чека не ломая, глядя на девушку через большое зеркало. И зачем повторять из раза в раз? Сама понимала, что надо, работа всё-таки. Но нервы сдавали. К десятому повтору голова Оли практически взрывалась от бешенства, а точнее, от битвы разума с ритмом тела. Вот не могла она двигаться под такую ужасную музыку. Не зря девушка ненавидела рэп. «Не могу я, не получается, ну его нафиг!» «С работой тоже хочешь пойти нафиг?» «О нет, этого нам точно не надо!» Оля молчала. Ответ очевиден. Майя даже переспрашивать не стала, просто стояла перед девушкой, уперев руки в бока, и смотрела, как тюремный надзиратель с плохим настроением. «О, станцуй то, что на видео делала», — тут же приказала блондинка. «Но я... Давай, шевелись, посмотрим, что можно сделать», — скомандовала Майя. Я вроде говорила, что в этот момент блондинка была похожа на диктатора из тюрьмы. Не помню уже. Оле почудились даже тематические татуировки. Или взгляд так сильно рассеялся от злости на саму себя и на ужасную музыку. Но всё это ерунда. Девушке предстояло станцевать перед своим тренером, и почему-то именно сейчас она смутилась. Только что отплясывала от души, а теперь боялась показать то, что станцевала для многомиллионной аудитории. Почему? «Эй, ты чего испугалась? Я тебя не съем!» «Действительно, чего?» «Это было чем-то личным, а тут в это личное хотят вторгнуться, причем самым наглым способом. Тянет на отговорку или нет? У тебя музыки подходящей нет». «Интернет — великое изобретение человечества. Вперёд из песни, рыжуля!» «Зашибись. Теперь я рыжуля». Докатилась, блин, пронеслось в голове девушки. «Так и чего ты застеснялась? Вперёд, Оля, ты же классно танцуешь. Покажи класс этой заносчивой блондинки И Оля показала. Причём получилось гораздо лучше, чем на видео. И движения выглядели чётче, если смотреть на отражение в зеркале. И растяжка не подвела. Шаг, поворот, взмах ноги, руки напряжены, голову налево, взгляд направо в зеркало, на себя. Майи словно нет. Оля одна в танцзале, отдана музыке, ритму, движением. Пока эта самая музыка не закончилась. «Чёрт, женщина, ты же классно двигаешься! Теперь сделай то же самое, только под песни Коли». Майя включила первый трек, с которого и начался весь ад. Снова ступор. Снова пыталась вспомнить заученные связки, но получилось как-то коряво, что ли. В такт не всегда попадала, не успевала где-то докрутиться или опору на ногу сделать. Не говоря уже о настоящих движениях, которые придётся в итоге выучить вместе с остальными. «Нет!» — воскликнув, Оля подошла к большой колонке и выключила музыку. «Не могу! Не могу танцевать под это рэперское г...» «Подэ что?» Внезапно зал окутал мужской бархатистый голос. Тот самый, который застал вчера всех врасплох. Девочки обернулись на дверь и увидели в проходе того самого блондина. Мазнули по нему любопытным взглядом, ненадолго задержались на спортивной форме и потом снова перешли к делу. «Надо перебороть себя, Оля, давай! Вперёд из песней сказала Майя в попытке поставить тот же трек. Ключевое слово «попытка», ибо она мало удалась. Точнее, совсем не удалась. «Так, я не понял». Коля преодолел расстояние в несколько метров, выхватил телефон блондинки и взглянул на Олю, которая уже расставила руки в бока. Под рэперская, что ты не можешь танцевать? Ты реально хочешь знать? Да, реально. Знаешь что, начала девушка? Если я хоть слово скажу Феликс лишит меня работы, а мне бабки нужны, и вообще, у меня есть амбиции. Амбиции? Серьёзно, парень, взметнул светлые брови вверх. и хоть видела свой танец со стороны. На что намекает этот придурок? Лучше Оли не знать. Но девушка не так глупа, как казалась со стороны. Сложила два плюс два. И если до этого едва сдерживалась, то сейчас... А как ещё под твой говнорэп танцевать? Что ты там спи... Так, ребятишки, Майя встала между двумя колянами. Остываем и переходим к делу. Кстати, она повернулась в сторону брата. Почему ты здесь? «Разве вы с Феликсом не должны репетировать на сцене?» «Мы уже всё сделали, пока ты с этой неотёсаной возишься», — кинул в ответ Коля. «Ты кого неотёсаной назвал?» — Оля выглянула из-за плеча блондинки. «Думаешь, раз богатый, то тебе всё позволено?» «Не думаю, знаю». Они оказались так близко, что не заметили, как вытеснили Маю. Девушка стояла в сторонке и наблюдала за этими двумя. Затем, как быстро поднимаются и опускаются их грудные клетки, как яростно расширяются ноздри у брата и как широко распахиваются глаза рыжей. А она даже не вмешивалась. Разнять всё равно не сумела бы, а вот посмотреть с другого угла — вполне. И лучше никому не знать, что только что ей пришло в голову. Но додумать свою мысль она не успела, потому что руки новенькой потянулись к лицу Коляна. «Так, ребята, брейк!» — всё-таки встряла между ними Майя. «И что это значит?» — посмотрел на неё ошарашенный брат. «Это значит, что ты свободен, а оль ждёт тренировка. Всё, иди отсюда, и глаза не мозоль. Ты ведь каждый день мечтаешь, чтобы я чаще, как ты выражаешься, мозолил тебе глаза. Заткнись!» — ткнула она в грудь брата. Точнее, почти в пупок. «У меня другая идея. Пошли, Оль. А я? А ты свободен!» Так они и разошлись. Напоследок каждый презрительно взглянул на своего соперника. Ещё бы они глядели как-то иначе. За самое живое друг друга задели. Ну, почти живое. Смотря с какой стороны посмотреть. А в это время одна блондинистая девушка мысленно потирала ручки и слегка приподняла уголки губ, глядя на выходящего брата. Но быстро собралась, обратила внимание на всё ещё разгневанную девчонку и серьёзным тоном произнесла. «Давай сначала».